Сначала нам пришлось довольно долго кружить по коридорам, потом подниматься по лестнице, потом снова спускаться, так что вскоре я окончательно перестал ориентироваться в пространстве. На всякий случай я послал зов на Минориху. Ты запоминаешь дорогу? Разумеется, невозмутимо откликнулся он. Было бы что запоминать? Ну, значит, моя жизнь в твоих руках, дружище. В случае чего тебе придётся взять меня за ручку и проводить к выходу. И учти, на сей раз я не шучу. Я действительно вполне способен заблудиться в этом грешном лабиринте. «Это потому, что ты пытаешься запомнить дорогу, как все, глазами, а я запоминаю ее носом», – смущенно объяснил Нуминорих после того, как очередной младший служащий распахнул перед нами тяжеленную, обитую каким-то красноватым металлом парадную дверь гостевых покоев и ушел. «Каждый участок обитаемого пространства имеет свой особенный аромат», – добавил он. «Жаль, что ты не можешь различать эти запахи. Иногда они бывают чудо, как хороши». «Действительно жаль», – согласился я. «Я». Но хуже всего, что я чувствую себя совершенно беспомощным в этих грешных коридорах. Убить пару дюжих человек это запросто, а вот выйти во двор разве что если очень повезёт. Ничего, Макс, я тебя не брошу. Пообещал на минорях. Слушай, а ничего себе комнаты, правда? Я пожал плечами, снисходительно оглядывая уставленный громоздкой старинной мебелью просторный зал, в дальних углах которого обнаружились две двери, ведущие в спальни. Не совсем в моём вкусе, слишком уж пафосно. Ну да ладно, переживу. Лишь бы не выяснилось, что в нундии всего одна ванная, да и та находится при кабинете господина коменданта. Ужас какой, содрогнулся Номинорик, оглядываясь по сторонам. Да нет, не думаю, что всё так плохо. Теоретически говоря, дверь в ванную должно быть в спальнях. Ну тогда пошли поищем. Ты же у нас нюхач, тебе и карты в руки. Кстати, а вода пахнет? Разумеется. Всё в мире как-нибудь пахнет, Макс. Я бы с удовольствием одолжил тебе свой нос, честное слово. Спасибо, пока не нужно, вежливо отказался я. Представляешь, как я буду выглядеть с двумя носами? Все девушки мои. Потом мы разбрелись по своим ванным комнатам, и я решил, что мы вполне можем пренебречь интересами безопасности и ненадолго расстаться, поскольку был совершенно уверен, что нас никто не собирается убивать, ни прямо сейчас, ни завтра, ни в финале нашего визита. В конце концов, если в Нунде действительно творится что-то неладное, виновники происходящего безобразия должны сделать всё, чтобы два столичных придурка, каковыми мы и за всех сил старались казаться, благополучно вернулись домой и рассказали своему начальству какую-нибудь успокоительную чушь. А вот на смену убиенным болванам непременно приедут новые, и нет никаких гарантий, что они не окажутся гораздо сообразительней. За ужином я так старательно клевал носом, чтобы немного вошёл в роль и захотелось спать по-настоящему. Но Минорих тоже позевывал. Уж он-то делал это совершенно искренне. Парень проснулся ещё на рассвете, и вообще у него был длинный и чертовски интересный и нелёгкий день. А знаешь, пожалуй, ты действительно можешь немного вздремнуть, великодушно сказал я Номинориху, когда мы вернулись в свои апартаменты. Всё равно ещё слишком рано шастать по этому замечательному заведению. А какая разница рано или поздно? У нас же есть кофинплащ, возразил он. Есть-то он есть, но я пожал плечами. Всё равно мне хочется, чтобы во время нашей прогулки как можно больше народу смирно лежало под одеялами. И потом, согласись, отправляться куда-то в полночь гораздо романтичнее, чем сразу после заката. Ну, если так, я, пожалуй, действительно посплю, улыбнулся Номиорих. А ты меня разбудишь? Разбужу, конечно. Я же не варенье жечь собираюсь, а работать. А такими вещами лучше заниматься в хорошей компании. С этим доводом Номиорих согласился и наконец скрылся в спальне. А я уселся в уютное старое кресло и задумался. Честно говоря, до этого момента я ни разу не дал себе труда как следует продумать наши дальнейшие действия. Я вообще предпочитаю полагаться на импровизацию, но на сей раз мне предстояло как-то руководить действиями Номинориха. Ох, не хотел бы я оказаться на его месте. Для начала я перебрал самопишущие таблички с отчётами, чтобы вспомнить, в каких именно камерах обитали сбежавшие и умершие заключённые. В частности, я выяснил, что Дзюбачи Бабарга сидел в камере номер 18 восьмой линии третьего подземного этажа. Ну что ж, с него и начнём, решил я. В конце концов, в связита его дурно воспитанного призрака и началась вся эта канитель. Парень ещё совсем недавно к тому же он почти мой знакомый. Выясним, какой дорогой он отсюда уходил, а там будет видно. Там будет видно это вообще моя любимая формулировка. Помаявшись бездельем ещё часок, Я решил, что пока на Миноре их дрыгнет, я вполне мог бы душевно пообщаться с местным знахарем, тем самым молодым человеком, которому Джуфин в своё время помог получить хорошо оплачиваемую работу в Нунде. В конце концов, он то уж точно не являлся государственным служащим высшего ранга, а посему я вполне мог позволить себе роскошь запустить в беднягу свой смертный шар и посмотреть, что будет. На всякий случай я решил проконсультироваться с шефом, послал ему зов и изложил свои планы на вечер. Разговорить Киролу Таха Конечно, это можно, отозвался Джуфин. Сомневаюсь, что ваша беседа будет такой уж поучительной. Если в Нунде творятся лихие дела, вряд ли об этом сообщают каждому желающему. Но ты действительно попробуй. Чем только тёмные магистры не шутят. А как тебе сэр Андагума? Скорее понравился, чем нет, признался я. Серьёзный дядя. Ему бы при королевском дворе кормиться. Что он забыл в этой грешной Нунде? Одиночество, лаконично объяснил Джуфин. Немного помолчал и добавил: И ещё деньги, конечно. Он принадлежит к весьма почтенной аристократической семье, разорившейся ещё в эпоху орденов. Для таких людей отсутствие денег означает скорее утрату достоинства, чем житейского комфорта, без которого они вполне готовы обходиться, если это необходимо. Но в первую очередь он отправился в Гугланд за одиночеством. В молодости сэр Андогума действительно состоял при дворе покойного Гурига VII. Сначала был старшим мастером тонких высказываний, потом пошёл на повышение и стал мастером возвышенных мыслей, а потом вдруг решил заделаться кем-то вроде отшельника. Так бывает, знаешь ли. Бывает, согласился я. Ладно, отправлюсь-ка я в гости к господину Кироле Таху. А если он расскажет мне что-нибудь интересное, пришлю вам зов. Сэр Джу Финхалли великодушно согласился с моим предложением. И я с облегчением вздохнул и покинул кресло. Главное начать действовать, а всё остальное как-нибудь приложится. Я порылся в дорожной сумке, умиленно покачал головой, обнаружив, что леди Хейла заботливо спрятала под моими шмотками сверток со сластями. По правде говоря, я не слишком люблю эти медовые коржики, но девчонки никак не могут поверить, что в этом мире действительно живут люди, которым сладкое не всегда кажется вкусным. Наконец я нашел то, что искал. Старый, латанный, перелатанный плащ, могущественный талисман у кумбийских пиратов, который способен сделать своего обладателя самым незаметным существом во Вселенной. Разбудив задремавшего под моим креслом друппи, я отвёл его в спальню Минориха и шепнул: "Охраняй". А сам закутался в волшебное рубище и вышел в коридор. Там не было ни единой живой души. Обидно. Мне-то как раз по зари требовалось встретиться с каким-нибудь разумным существом, способным проводить меня в покои Киролы Таха, местного знахаря и потенциального источника информации. Некоторое время я слонялся по пустым полутёмным коридорам. Путь назад был отрезан уже после второго поворота. Дорогу назад я смог бы найти разве что случайно. Наконец я увидел вдалеке яркий свет и с энтузиазмом ринулся туда, как бабочка к настольной лампе. Но в отличие от бабочки, я поступил правильно. Свет горел в просторном холле, где меланхолично слонялся местный стражник, облачённый в тёплые форменные лахохи невнятного буро-коричневого цвета. Меня он, разумеется, в упор не замечал, спасибо полезной волшеббе укумбийских пиратов. И я прищёлкнул пальцами левой руки. а потом зачарованно глядел, как яркая шаровая молния с нежным потрескиванием впивается в его лоб. «Я с тобой хозяин», – объявила нечаянная жертва моего смертного шара. У паренька был такой жалкий вид, что мне стало не по себе. «Хорошо, дружище», – мягко сказал я, – «сейчас с тобой все опять будет в порядке. Только проводи меня к вашему знахарю, Кироли Таху, и все». «Я провожу тебя, хозяин», – покорно согласился стражник. «Сегодня вечером в больнице дежурит сэр Муана». Значит, Сэр Тах должен быть в своей комнате. Иди за мной. Идти пришлось совсем недолго. Мы покинули холл, немного прошли по коридору, свернули налево, ещё раз налево и оказались в коротком коридорчике, в конце которого была одна единственная дверь. Это комната господина Таха, хозяин. Отлично, кивнул я. А теперь пошли ему зов. Придумай что-нибудь такое, чтобы он открыл нам дверь. Хорошо, хозяин, я придумаю. Очевидно, он действительно придумал нечто правдоподобное. Поскольку через несколько секунд дверь бесшумно открылась, на нас удивлённо уставился молодой человек с аккуратно подстриженной бородой. В потрёпанном пёстром лаухе, всё ещё сохранившем остатки былого шика, очевидно, эта одежда была куплена ещё в Ехо, до того, как беднягу за каким-то чёртом понесло на заработки на самый удалённый угобланда. "А кто этот господин, Кина?" испуганно спросил бородач. Больше он ничего не успел спросить, поскольку новый смертный шар уже сорвался с кончиков моих пальцев. «Я с тобой, хозяин», — флегматично сообщил Кирола Тах. «Да уж, со мной». «С кем же еще?» — вздохнул я и повернулся к стражнику. «Молодец, дружок, ты все правильно сделал. А теперь возвращайся туда, где тебе положено находиться. Когда окажешься в холле, ты должен забыть о нашей встрече так, словно ее никогда не было. А потом ты должен освободиться от моей власти. Сделай это, и я буду доволен». «Хорошо, хозяин», — вяло согласился бедняга Гина. Он повернулся и медленно пошел прочь. Я мог быть вполне спокоен. До сих пор приказы о освободиться от моей власти срабатывали безупречно к моему величайшему облегчению. Ну вот, одной заботы меньше, вслух сказал я и повернулся к своей новой жертве. Ты один дома, сэр Кирола? Я один дома, хозяин. Вот и славно. Давай зайдём в твою комнату, предложил я. Бородатый Кирола-тах посторонился, вежливо пропуская меня в крошечный холл. Дверь из холла вела в почти такую же маленькую гостиную. По сравнению с роскошными покоями для гостей, скромное жилище знахаря казалось почти конурой. Хозяин дома, выжидающе уставился на меня. Он жаждал приказаний. Всего несколько вопросов, Сэр Кирол, и ты будешь свободен, пообещал я. Просто расскажи мне, что ты знаешь о побегах ваших заключённых. Я вообще ничего о них не знаю, хозяин, сказал знахар. Знаю только, что они имели место, но об этом знают все. В отчёте, который ваш комендант прислал в управление скорой расправы, сказано, что 2 из 38 побегов, случившихся за последние 2 года, были совершены из тюремной больницы. Напомнил я. А о них ты тоже ничего не знаешь? Образова в больнице дежурил мой коллега, Гленки Муана. Но ты должен знать хоть что-то с его слов. Я не хотел ничего знать, возразил знахар. Мне с самого начала показалось, что так будет лучше. Почему? насторожился я. Объясни? Потому что я не знаю, как объяснить, хозяин. 2 года назад, как раз на следующий день после первого побега из больницы, я решил обсудить это происшествие с Гленки. Оно показалось мне довольно забавным, словно бы списанным из каких-нибудь старинных полицейских хроник. Но Гленки не захотел говорить на эту тему. Он только посмотрел на меня, и это выглядело так, словно у него в семье кто-то умер, а я позволил себе пошутить по этому поводу. Он смотрел так долго-долго, а потом отвернулся. Трудно объяснить, почему, но мне стало по-настоящему страшно. А потом я встал и вышел из его комнаты. До этого дня я считал Гленке своим хорошим приятелем. В моем случае это очень много, поскольку друзей у меня нет вовсе. Но с тех пор мы больше никогда не беседовали по вечерам за кружкой гугланского пива. Только говорили о работе. И это была не моя инициатива, а его работа. Гленки очень изменился за последние 2 года. Как именно он изменился? Мне очень трудно объяснить, хозяин. Я не умею хорошо говорить. Ну, вот, например, Гленки был немного младше меня, а выглядел и вовсе как мальчишка. А теперь можно подумать, что из нас двоих он старше, хотя у него не появилось ни морщин, ни седых волос, ничего в таком роде. И потом мне стало тяжело подолгу находиться рядом с ним в одном помещении. Не знаю почему, неуютно и всё тут. Ты кому-нибудь говорил о своих наблюдениях, спросил я. Нет, я боялся, ответил он. В последнее время я живу в постоянном страхе. Я даже начал к нему привыкать. Я знаю, что такое иногда происходит с людьми, оказавшимися вдали от дома, но я всё-таки знахарь и могу распознать приближение безумия. Поэтому я не думаю, что дело именно во мне самом, ясно кивнул я и задумался. По крайней мере, теперь было ясно, что мне следует побеседовать с другим знахарем. Судя по всему, он мог оказаться счастливым обладателем совершенно эксклюзивной информации. Ладно, наконец решил я. Теперь скажем мне вот что. Твой коллега дежурит в больнице один или рядом с ним крутится много народу? Когда как? Конечно, у нас там всегда находятся два дежурных младших знахаря, несколько помощников из числа заключённых и ещё несколько стражников, чтобы присматривать за нашими пациентами. «Но у нас в Гленке есть свой кабинет. Туда обычно никто не заходит без спроса». «Отлично. Тогда сделаем так. Сейчас ты отведешь меня в больницу, проводишь в этот кабинет, а если твоего коллеги там нет, найдешь его и скажешь, что тебе нужно поговорить с ним наедине. Одним словом, придумай что-нибудь. И ничего не бойся. Предполагается, что я могу справиться с чем угодно». «Хорошо, хозяин. Я не буду бояться», – пообещал Киролатах. Он вышел в коридор и сказал, А я поплотнее закутался в плащ-невидимку и последовал за ним. На сей раз мы долго плутали по коридорам Нунды. В конце концов спустились по лестнице в подвальное помещение и снова принялись кружить по лабиринту переходов. Я с ужасом понял, что если останусь без проводника, мне придётся несколько дней скитаться по этим безликим переходам дико озер и спосторонам, пока не решусь плюнуть на конспирацию, снять свой укумбийский плащ и дурным голосом заорать на помощь, люди добрые. Наконец, мы остановились перед маленькой зарешеченной дверью. Эта дверь ведёт в приёмную. А тут можно попасть в наш кабинет, пояснил Кирола. Ну давай, заходи, вздохнул я. Хорошо, хозяин. Он озабоченно порылся в карманах. Раздался мелодичный звон многочисленных ключей, наконец обнаружился нужный. Ещё несколько секунд Кирола так угробил на торопливые попытки попасть ключом в замочную скважину. Но непослушная дверь всё-таки открылась, и мы вошли в небольшую полутёмную комнату. В дальнем углу слабо мерцал крошечный стеклянный шарик. Наполненный светящимся газом, мой верный раб пересёк приёмную и распахнул передо мной тяжёлую, обитую тёмным металлом дверь. За дверью оказалось гораздо светлее, чем в приёмной, так что я невольно зажмурился, а потом осторожно приоткрыл глаза и уставился на человека, сидящего за громоздким письменным столом. Думаю, эта обшарпанная мебель могла считаться новой, разве что в весёлую эпоху правления короля Мёнина, да и то с натяжкой. "Это наш кабинет", сообщил мой проводник. "С кем ты разговариваешь, кир?" Что-то случилось? У незнакомца оказался высокий, ломкий, как у подростка голос. Я торопливо прищёлкнул пальцами левой руки. Очередной смертный шар послушно сорвался с кончиков пальцев. Мгновение спустя маленькая опасная пронзительно-зелёная шаровая молния с неприятным чавкающим звуком впилась в лоб Гленки Муаны. Он глухо охнул, схватившись руками за голову, привстал со стула, а потом начались сюрпризы один другого слаще. Кисть его правой руки стремительно опухала. Пальцы стали толстыми как сардельки, ладонь напоминала боксёрскую перчатку, а спустя всего несколько мгновений это уже совсем не было похоже на верхнюю конечность человеческого существа. Потом чудовищная рука с треском лопнула. Кирола так тоненько по-детски взвизгнул и отступил за мою спину. Я бы и сам с удовольствием за кого-нибудь спрятался, если честно. А скромный тюремный знахарь с серым ленким уана хрипло рассмеялся и погрозил мне пальцем левой руки, с которой пока не произошло никаких изменений. Не будет тебе сегодня никаких тайн, вершитель, злорадно сообщил он. Сразу после этого заявления его голова тоже начала увеличиваться в размерах. Я быстро сообразил, чем это закончится, и успел захлопнуть дверь. Секунду спустя из кабинета раздался громкий хлопок, а я содрогнулся от отвращения. Моё воображение услужливо нарисовало соответствующую картинку. Ты же знахарь, сэр Киррула, сказал я, чувствуя себя законченной скотиной. Вот и зайди туда, посмотри, что случилось. Хотя догадаться, конечно, не трудно. Хорошо, хозяин, легоматично отозвался тот. Киролатах открыл дверь. Я покосился на перепачканный кровью пол и поспешно отвернулся. Слишком уж неапрятно. У Глянки почему-то лопнула голова, доложил Кирола. Что исследовать и доказать? вздохнул я. Ладно, пошли отсюда. Проводи меня в мою комнату. Ты ведь знаешь, где находится покои для приежу. Знаю, хозяин. Мы снова отправились в странствие по пустынным коридорам и лестницам. За все это время мы так никого и не встретили. Каторжная тюрьма Нунда оказалась почти необитаемым местом, и я не был уверен, что мне это нравится. Через несколько минут я с облегчением обнаружил, что стою перед знакомой дверью. Теперь слушай меня внимательно, сынок Кирола, сказал я, беря за ручку двери. Сейчас ты пойдёшь к себе в комнату, ляжешь в постель и будешь спать, пока тебя не разбудит. А когда проснешься, ты и забудешь обо мне и обо всём, что случилось в моём присутствии. И самое главное, в момент пробуждения ты освободишься от моей власти. Ясно? Ясно, хозяин. Породач развернулся и медленно зашагал по коридору. Я немного посмотрел ему вслед, потом сурово сказал себе, что с парнем всё будет в порядке, а у меня нет времени на пустые размышления, и толкнул свою дверь. Оказавшись в гостинной, я первым делом полез в свою дорожную сумку за бутылкой из бальзамом кахара. Давнешние неземные переживания подействовали на меня самым незамысловатым образом. Я просто смертельно захотел спать. Обычная реакция моего организма Когда мне перестают нравиться текущие события, он требует, чтобы ему дали пожить какой-нибудь иной жизнью. Сон какой-нибудь интересный, что ли, показали. Но после небольшого глотка бальзама я понял, что можно жить дальше. Первым делом я послал зов Джуфину. Шеф слушал меня, не перебивая и не переспрашивая. Кажется, он даже затаил дыхание. Событие совершенно небывалое. Я начинаю жалеть, что сам не поехал в Нунду. Наконец признался он. И не потому, что думаю, будто ты не справишься. Хотя всё может быть, конечно. Просто мне уже так интересно, дальше некуда. А мне, честно говоря, не очень. Ещё никогда не случалось, чтобы мой смертный шар превращал живого человека в такую пакость. Этот парень лопнул как гроздь мыльных пузырей. Сначала рука, потом голова. Ф, вспомнить страшно. Не преувеличивай, Макс, осадил меня шеф. Ну, лопнула у человека голова. С кем не бывает. Но твой смертный шар тут ни при чём. Вернее, почти ни при чём. Просто на этого беднягу кто-то наложил очень хорошее заклятие. Думаю, парень действительно кое-что знал о последних событиях в Нунде. Я и сам имею в своём арсенале парочку подобных заклятий. Они срабатывают не после того, как человек нарушит обет молчания, а заблаговременно. В тот момент, когда Гленки поразил твой смертный шар, и он по неволе приготовился сделать всё, что ты пожелаешь, в том числе и ответить на все твои вопросы, если понадобится, это заклятие показало себя во всей красе. Не верь в голову, Макс. «И вообще, не отвлекайся на всякие глупости. Вы с нами Норихом влипли в довольно опасную переделку. Дело куда хуже, чем я полагал, отправляя вас в путь. Знаешь, у меня есть очень хорошая идея. Не надо вам сидеть в нунде и коллекционировать доказательства того, что в этом гиблом месте творится неладное. На мой вкус теперь это совершенно очевидно». Лучше, если ты просто спрячешь господина коменданта в своей пригрешне, и вы быстренько смоетесь из Нунды прямо сегодня ночью. Будете ехать так быстро, как только возможно, и даже ещё быстрее. Привезёшь мне этот подарок, а уж я его как следует допрошу. Подозреваю, что на нём вполне может лежать такое же заклятие, как на этом бедняге из Нахари, но я смею надеяться, справлюсь. "Ладно", с облегчением согласился я, немного подумал и на всякий случай спросил: "А вам не придётся скандалить по этому поводу с магистром Нуфлином?" Можешь не переживать. Как только Нуфлин узнает подробности смерти Гленки Муаны, то да он с удовольствием подпишет приказ о аресте всех служащих Нунды по головна. Так, на всякий случай. Тогда нет проблем. Честно говоря, я с удовольствием переложу это дельце на ваши могучие плечи, а сам пойду смотреть кино. С меня, пожалуй, пока хватит. Ну, на твоём месте я бы, пожалуй, не расслаблялся, хмыкнул Джуфин. Кино он, видите ли, смотреть собрался. Но вот в Нунди вам с Номинорихом пока делать нечего. Это точно. Да, и не забудь отправить мне зов после того, как вы окажетесь за воротами. Услышав сию утешительную новость, я лягу спать с лёгким сердцем. Хорошо, не забуду, пообещал я и отправился будить Номинориха.